Но в столице столько девушек, и даже более того, каждый год осенью завозят новых, со всех регионов. Самые успешные отцы отсылают своих любимых дочерей именно сюда. И здесь случаются все главные знакомства страны, судьбоносные, роковые. Вот именно. А вы, доктор Марк, лучший гинеколог Отечества? Я нарочно подбирала наиболее велеречивые слова и почему-то старалась говорить без акцента. «Ух, как же я ночью буду себя корить за это! За это странное желание продемонстрировать этому напыщенному москвичу, что я не провинциалка!» А текст всегда говорил, что должна гордиться своим происхождением, а не обрусеть. «Вы лучший гинеколог, и перед вами проходят все лучшие девушки!» «У столичных дам есть свои недостатки!» — Я демонстративно ловко управлялась суткой ножиком и вилкой. Все как положено по этикету. Разве что не хватало еще отставить мизинчик. — А этот Громила даже не смотрит. И какие же недостатки вы разглядели в них? Нарочно сделала я ударение, чтобы напомнить ему скандал в его кабинете. Доктор Марк взял паузу. Его глаза немного погрустнели. — Под нами... В вечной суете горела бесконечная река Машин на Тверской. Половина туда, половина обратно. Красные огни от нас и желтые к нам. Moscow never sleep. И в его глазах отражалось сейчас все это бесконечное одиночество большого города. Я едва замедлилась, доживав шикарно приготовленную утку. У меня на родине любая хозяйка сделает лучше... И не за сто тысяч миллионов рублей. Но все-таки и это приготовление было очень и очень качественно. Я оценила. Во рту было вкусно и насыщенно. И это как-то рифмовалось с моими ощущениями от свидания. Я смотрела на него. Может быть, впервые я видела уязвимым не его тело, а душу. До конца еще не понимая, в чем проблема. Я потянула руку к бокалу вина и увидела, как отражается мое черное платье в шарике бокала. О, нет, я давно так сижу, с почти спавшей с плеча бретелькой. Какой стыд, какой позор, ведь не хотела же надевать платье с открытыми плечами ровно из-за этого. Щеки загорелись огнем, а сердце забилось с чистотой поезда московского метрополитена. И сижу, главное, тут, интеллигентно из себя строю, Видел бы меня мой отец. Плечи голые, бретелька сползает, сижу на веранде самого дорогого ресторана с видом на Кремль и улыбаюсь богатому эгоисту. Ну кто я после этого? Красавчик доктор Марк был в своих мыслях и не заметил, как я вернула бретельку нижнего белья на свое место на моих смуглых ключицах и натянула вечернее платье. Чуть ли не по горло. «Если вам прохладно, я могу принести плед». Услужливо склонив голову, появился из ниоткуда красивый молодой официант, больше похожий на высокооплачиваемого актера, играющего роль официанта, из-за своих идеальных светлых кудряшек, которые неотразимо подрагивали, пока он говорил своим тоненьким фальцетом. Я нахмурилась, смущенная тем, что мои манипуляции с платьем не остались незамеченными, да и вообще два чистых. Аккуратных красавчика, уделяющих мне внимание, это явно какой-то перебор. Сбой в матрице? Кому я когда была нужна вообще? Нет-нет, спасибо, не надо. Он исчез. Правда, плед незаметно появился минуту спустя на ручке моего кресла. Понимаешь, Зульфия, мой доктор грустно посмотрел в темное небо мегаполиса. Они не хотят семью. Столичные девушки ослеплены возможностями карьерными, денежными, развлекательными, концерты рэперов, встречи с друзьями, затянутое детство, десятилетия студенческих лет, легкие деньги, приложения секс-знакомств. Слава Богу, еще эту западную фривольную напасть сейчас вывели, а только мне и такие захаживали. Знаете, Я открытых взглядов, но когда девушка открыто на приеме говорила, что она с мужчинами и не планирует, я иногда не мог оставаться деликатным. А я тогда вам зачем? Если вы плюете на то, что создано природой для мужчин, то зачем вы вообще ко мне пришли? Зачем я буду стараться лечить вас, если вы в наглую заявляете, что не собираетесь рожать? Видно было, что он загорается и может говорить об этом часами, поэтому я просто внимательно слушала и кивала. Мне было что сказать, но и перебивать его не хотелось. К тому же мне нравилось, как ходят его желваки под терпкой кожей, когда он злится. Не на меня. Ух, доктор Марк был таким мужчиной. Только сейчас я поняла, что на животном уровне хочу находиться рядом с ним. Пусть сегодня... Только напротив, через стол, но я бы хотела сидеть рядом с ним. На том диванчике, где он разместился.